Сыну Нелея, немедля ответствовал царь Агамемнон. всех ты, Ахейских мужей побеждаешь, старец советом. Если б озев отец Аполлона Афинополада, десять таких у меня из ахейн советников было, скоро пред нами поникнул бы град крепкостенный прямо, наших героев руками плененный и в прах обращенный. Но кранит громовержец. Мне лишь беды посылает. В тщетную при меня Во вражду злополучную вводит. Я с Ахиллесом Пелидом Стязался за пленную деву Спором враждебным. И я раздражаться на горе мне начал. Если же некогда мы съединимся с героем, Уверен, гибели грозные от трои Ничто ни на миг не отклонит. Ныне спешите обедать, А после начнем нападение. Каждый и и дрот изострить свой, И щит уготовить. Каждый кормом обильным коней напитай подъеремных. круг осмотри колесницу, О бране одной помышляя. Будем целый мы день состязаться в ужасном убийстве. Отдыха ратным рядам ни на миг никакого не будет. Разве уж ночь, наступившая воинов, ярость разнимет? Потом зальется ремень на груди ни единого воя, Щит всеобъемный держащий, рука на копье изнеможет. Потом покроется конь под своей кресницей блестящей. Если ж кого я увижу, хотящего в неротоборство Возле судов крутоносых остаться... Нигде уже после встания охейском ему не укрыться от псов и пернатых. Рек. И охейцы вскричали ужасно, подобно как волны воют при бреге высоком, прибитые нотом порывным. К встречной скале, от которой волна никогда не отходит, каждым вздымаясь ветром, от сель и от толь находящим. Встав, устремился народ, Меж судами рассеялся быстро, Вдруг задымились о кущи, Спешили обедать ахейцы. Жертвовал каждый из них Своему от богов вечносущих Смерти избавить моля И спасти от ударов арея. Он же тельца пятилетнего пастырь мужей Агамемнон Тучного в жертву заклал Всемогущему Зевсу Краниду. Созвал старейшин отличных, почтеннейших рате Ахейской, первого Нестора старца и критского и Доминея после Аяксов двоих и Тидеева славного сына и за ним Одиссея советами равного Зевсу. Но от Минелай добровольно пришел и незваный, зная любезного брата и как он в душе озабочен. Стали они в круг тельца.